Коварный подарок для Нельсона. Пойла никому не открывает дверь кабины. Я отправляюсь к Нельсону и старшему медику с целью проверки готовности обеспечения людей к посадке, произнес командир строго и ушел. Проходя по коридору, он заметил впереди себя фигуру, которая постоянно оглядываясь и прижимаясь к стене, скорее пробиралась, чем шла. В руках ушедшего впереди человека была хорошо заметная ярко желтая медицинская сумка. Подойдя к комнате Нельсона и старшего медика, фигура замерла. Потом, озираясь, приложила карточку к замку. Гуппи остановился и стал ждать. Вскоре фигура вышла, захлопнула дверь, огляделась по сторонам и двинулась в сторону Гуппи. Спрятаться было негде. Гуппи уверенно пошел навстречу фигуре. Выровнявшись с командиром корабля, человек отдал честь, приветствуя его. "Вы на ужин?" спросил Гуппи, удивляясь тому, что на лице человека была медицинская маска, что мешало Гуппи рассмотреть его лицо. "Я немного припозднился, пропустил свою очередь. Теперь я буду есть в одиночестве, последним", ответил человек, проходя мимо Гуппи. "Приятного аппетита", пожелал краснопланетянин ему вслед. Подождав, пока человек скроется за поворотом, Гупи быстро подошел к комнате Нельсона. Приложив приборчик к шифр-замку, вошел в комнату. Приятно пахло миндалем. Он быстро нашел источник распространяющий приятный аромат. На столе стояла достаточно большая ваза с искусственными красивыми цветами. Около нее стояла чаша со свечой. Прямо ритуал какой-то, подумал краснопланетянин, подойдя ближе. Удивился. Он хорошо знал эти любимые цветы жены. «Анимоны!» – воскликнул он. Гуппи долго смотрел на произведение искусства, восхищаясь удивительной схожести цветов с живыми оригиналами. Красота знакомых цветов напомнила родной дом, заставила мужчину расслабиться, но вдруг почувствовал, что слышит живой запах цветов. Два поникших цветка приковали его внимание. Они напоминали сложенные прямоугольники розового цвета. Он почувствовал, что голова стала тяжелеть, глаза заслезились. Только природная привычка к восприятию запахов газа из проклятого ущелья не позволила ему закрыть глаза. Подойдя к столику, на котором стояла ваза с цветами, он начал их перебирать. Два цветка, на которые он обратил внимание, благоухали, излучая незнакомый тонкий дурнящий аромат. Вынув из кармана пакет, ценитель аромата осторожно положил в него очаровательных злодеев, затем достал дезинфицирующую салфетку, тщательно вытер руки и поспешил на выход. Немного отдышавшись, достал таблетку и проглотил. В голове просветлело. Спасибо, Шарлотта. Он с теплотой вспомнил и поблагодарил медичку, с которой познакомился на неизвестной планете и делил невзгоды пленения. Решив все обдумать, он прошел в кабину. Поэла встретила его тревожным взглядом, губы был бледнее обычного. Он рассказал о происшествии в комнате Нельсона. Рассмотрев цветы, Поэла произнесла: этими цветами пытались вывести из игры пилота на планете Кукушка. Это скелетоны, красивые" Но коварные цветы. Гупи, помните, я рассказывала вам о них? Да, конечно, помню. Почему они так рано хотели вывести Нельсона и старшего медика из игры? Они же должны руководить высадкой санитаров и следить за нами. Не знаю, Поэла. Я сам не могу разобраться в этом. Вероятнее всего, тот, кто не с ними, решил избавиться от них. Возможно, дневник старшего медика прочитала не только Жуль, Тот оказался сообразительнее нашего штурмана, сразу догадался об их намерениях и решил действовать. Теперь за ними будут строже следить. Командир, пришел приказ о посадке, доложила штурман. Я принесу вам текст приказа. Жюль вошла в кабину. Командир начала подчиненная, "Нет никакой возможности, чтобы проникнуть в комнату, где лежат старые защитные костюмы. Я изучила все варианты. Я думаю, что самый верный способ испортить несколько новых костюмов. Тот, кому не хватит костюма, будет вынужден продезинфицировать и надеть старую одежду. Испорченные костюмы останутся на корабле, мы отремонтируем и используем их. Докладчица замолчала. Другого варианта я предложить не могу, выслушав Жуль, командир произнес. Хорошо, Жуль, но этот вариант не годится. Я думаю, что старые костюмы уже уничтожены. Нам надо связаться с Нельсоном и старшим медиком. Ты пойдешь и попросишь Нельсона зайти ко мне. Это не вызовет подозрений перед посадкой. Иди, Жул, нельзя терять время. Поэла, приготовь медикаменты, нам они пригодятся. Сам занялся подготовкой к посадке корабля. Проверив запасы медикаментов, Поэла заняла свое место. Ожидание Нельсона затянулось. Наконец он вошел в кабину. Отрапортовав о готовности к посадке корабля, он попросил разрешения доложить о первоочередных задачах, стоящих перед экипажем корабля. Гуппи, выслушав доклад подчиненного, протянул ему лист бумаги, на котором был приказ ему и старшему медику явиться на склад 12 для обсуждения плана раздачи одежды. Они немедленно вышли к месту назначения. Жюль, проводив Нельсона к Гуппи, тут же отправилась к складу 12. Войдя в помещение склада, она уловила неясный шорох и прислушалась. Спокойно пройдя к шкафу с одеждой, она начала осматривать ее. Имея привычку проявлять повышенное внимание к одежде, она сразу заметила нарушение строчки на рукавах, будто бы швея нарочно делала небольшие дырочки, строча шов. Осмотрев первый шкаф, она перешла ко второму шкафу. В нем висели черные костюмы, которые были в полном порядке. Переходя к следующему шкафу, она заметила, как в ее сторону с быстротой молнии метнулась тень. Девушка тут же сгруппировалась и, сделав выпад навстречу тени, обняла ногами туловище мужчины и отбросила его в сторону. Жертва распласталась на полу. Подойдя к лежащему мужчине, она увидела лицо знакомого человека. Обыскав его, нашла черную маленькую книжку и какую-то вещь в чехле. Она не решилась спрятать все эти находки в свой карман, вернула их на место и продолжила осмотр костюмов во втором шкафу. В склад вошли Гуппи и Нельсон. Жюль отвела глаза и как ни в чем не бывало доложила Гуппи об испорченной партии костюмов. Видя распростёртого мужчину, Нельсон с удивлением посмотрел на хрупкую Жюль, которая смотрела на него холодными глазами. Она начала сомневаться в том, что перед ней ее красивый дяденька из детства. Глаза. Конечно, глаза были другого цвета. У того были голубые, а у этого человека зелёные, яркие глаза, но он мог поставить линзы, подумала она. Как же я забыла, у моего знакомого была татуировка в виде птицы на большом пальце. У этого нет татуировки. Не мог же он заменить себе палец. Но он мог свести татуировку. Возможно, я действительно забыла, как выглядит мой красивый дяденька. Может, это его брат? Голос Гуппи вернул ее к действительности. "Нельсон, вы можете пояснить нам, кто и зачем испортил костюмы? Почему вас со старшим медиком пытались усыпить?" "Как нас пытались усыпить?" В свою очередь задал вопрос мужчина. Испорченные костюмы его не интересовали. "Да, вас пытались усыпить довольно редким способом ароматом цветка Гуппи рассказал о посещении комнаты одним из членов его команды. Руководитель группы не поверил словам Гуппи. Никто из моей команды не имеет права входить в мою комнату, категорически отверг он слова командира. Естественно, кроме моего помощника, который живет со мной. С цветами, я думаю, чья-то плохая шутка, добавил он, неестественно рассмеявшись. Вы зря смеетесь». Краснопланетянин достал из кармана пакет с цветком и протянул его Нельсону, предупредив о коварстве цветка. Тот было протянул руку к цветку, но тут же отдернул ее. Командир, у меня нет ответа на ваши вопросы, но есть свои. Почему эта улика в ваших руках? Зачем вы входили в мое жилище? Вы проверяли мою комнату? Вы следите за мной? Позже я расскажу вам, как и почему я нашел эту улику в вашей комнате. У вас есть предположение, кто мог поставить вазу с цветами? Нельсон то ли умышленно, то ли сомневался в лояльности командира, колебался с ответом. Недоверие взяло вверх, Он не стал продолжать разговор. А где ваш помощник? Почему он не явился по моему приказу? Зачем вы искали со мной конфиденциальную встречу? Он занят срочным делом, спокойно ответил Нельсон. Перед посадкой он должен выполнить ряд работ, поэтому я пришел один. Что касается конфиденциальности, он замялся. Гуппи понял, что доверительного разговора не получится. Нельсон, заберите вашего человека. Что делать с испорченной одеждой, решите сами. Если исправить одежду невозможно, готовьте старые костюмы. Согласно инструкции, ваш персонал должен быть одет обязательно в строгом предписании с приказом, иначе я никого не выпущу с корабля. Нельсон вызвал какого-то подчиненного, они забрали своего коллегу и удалились. «Пойдемте, Жуль, скоро посадка. Надо надеяться только на себя.